Глава 4. Диверсия События закрутились очень быстро. Соня сразу бросила лечение на големов, которых атаковали ближайшие к ним бойцы. Я ударил молнией пятерку магов и стрелков, которые атаковали меня и Джайну. Моя броня неплохо выдержала несколько попаданий. Особенно хорошо работала магическая защита. А вот стрелы и болты оставили несколько дыр в броне, хотя кожу пробили не сильно. Только один из болтов остался торчать в моем плече. Благо, хилерша стояла позади меня и не получила урона. Она тут же принялась меня исцелять, и болт волшебным образом вытолкнула из моего плеча. Круто иметь своего личного хиллера. Я быстро призвал засранца и использовал его как живой щит. Прикрываясь големом, я обстреливал врагов огненными шарами и потоками пламени. Джайна тоже укрылась за одним из своих питомцев. В первые секунды атаки врагов были какими-то растерянными, не очень точными и редкими. Но вскоре они пришли в себя и усилили натиск. Бойцы ближнего боя тем временем начали нас окружать. «Идем вперед!» – крикнула Джайна. Массивные ворота перед нами медленно закрывались, и расклад был не в нашу пользу. Трое против двадцати. Девушка была права. Лучшее решение – это прорваться вперед и постараться оторваться от врагов – К тому же на нас начали поворачивать орудия, стоявшие на башнях. Они выглядели серьезно. Думаю, одним выстрелом могут и каменного голема завалить, не говоря уже о слабо бронированном человеке. «Джа, големов в оборону!» – приказал я. «Сейчас!» – ответила она. Ее питомцы встали по обе стороны от нас. Я мысленно приказал засранцу двигаться вперед, и он с матерными криками понесся к воротам, прямо на вставших перед ними воинов. Все от страха начали пятиться назад. Я запустил удар молнии в одной из орудий на башне, и через пару секунд управляющий им парень свалился вниз. Мы быстро продвигались вперед, но атаки врага только усиливались. Соня не успевала лечить питомцев, их здоровье быстро просаживалось, но и врагов с каждым моим заклинанием становилось меньше. Вскоре засранец добрался до ворот, которые уже почти закрылись. Оставалась лишь небольшая щель, в которую голем никак не мог пройти. Я приказал ему заблокировать ворота. Он вставил в них свои руки и попытался раскрыть, но не тут-то было. Похоже, они были усилены магией или каким-то артефактом. Удивительно, но деревянные створки были сильнее каменного голема, и щель становилась все меньше. Но мы были уже рядом. Я первым прыгнул в проем, за которым стояли перепуганные воины. На меня обрушились их атаки. Я быстро передал управление имби. Тот накинул на себя доспехи и достал меч со щитом. Вскоре за нами пролезла Соня и начала лечить меня. «Где Джайна?» – спросил я. «Не знаю, на нас со всех сторон навалились». На секунду оглянувшись, я увидел, как нашу восточную подругу пытаются схватить два воина, а руки засранца при этом уже прищемило воротами. «Джайна, сюда! Быстрее!» – кричал я. Каким-то чудом она умудрилась проскочить между врагами, не без помощи своих големов, и втиснуться в узкую щель ворот. В этот момент одна рука засранца треснула и через секунду рассыпалась. Я призвал его обратно, одновременно отбиваясь от воинов. Джайна тоже отозвала своих големов, а через секунду призвала с другой стороны. Вместе мы справились с пятеркой воинов, но маги и лучники уже сменили свои позиции и снова атаковали нас. «Бежим!» – командовал я. Прикрываясь двумя питомцами, мы двигались вперед, оставив позади половину гарнизона. Но тут по нам выстрелило второе орудие, пронзив огромной стрелой одного из Гольмов Джайны. Ему повезло, и он не умер, но потерял ногу. Ее просто оторвало. Джайна тут же отозвала его. Мы все ускорились, отдав на это последнюю выносливость. А ворота тем временем открывались, и за нами собирался отряд для погони. «Может, телепортируемся?» – спросила Соня, уже не в силах бежать. «Куда? Впереди осадный лагерь врагов, в город не выйдет. Назад разве что!» – вслух думал я. «Никаких назад, прорвемся!» – тяжело дыша пообещала Джайна. Я сомневался в ее словах, но она была так уверена в этом, что я решил довериться. «Ладно, дадим бой, у меня еще много маны осталось. Я уже был в своем магическом комплекте, и мана действительно быстро восстанавливалась, нужно будет выносливость еще вложиться. Хотя толку от этого мало, когда в отряде такие слабые люди». «Ничего против Сони не имею, Хил она просто отличный и много раз спасала меня из сранца, но бегать совсем не умеет. Нужно будет погонять ее, что ли? Характеристики ведь и от простых нагрузок растут». «Идем дальше», – возразила Джайна. «Но там следующий гарнизон. Заметил по нашему пути в метрах ста подобное сооружение, только принадлежавшее уже Звенигородскому княжеству, и бойницы были направлены в нашу сторону». «Звенигородских флагов я не заметил, флагштоки были пустыми, да и людей рядом я не заметил». «У меня есть идея», – сообщила Джайна. «Мы приблизились к Звенигородскому таможенному пункту, и действительно, он пустовал. Флаги моего княжества, золотистый колокол со скрещенными мечами на зеленом поле, были изорваны и валялись в грязи. Вокруг было множество трупов, в основном наших союзников, но и вражеских было немало». «Ворота были сломаны, так что даже задержать наших преследователей мы не сможем, а где-то в километре от нас уже виднелись палатки врага. Неужели они так далеко от города поставили лагерь?» Подобравшись поближе, я убедился в том, что это действительно был большой лагерь кубинцев, несколько полуоткрытых палаток, несколько спальных и целые ряды осадной техники. Вся она напоминала средневековые катапульты, баллисты, трибушеты, но с некоторыми невероятными доработками». Например, огромный трибушет имел руль и поворачиваемые колеса. И что самое интересное, им мог управлять всего один человек. Только для движения эту махину нужно было неслабо накачать маной. Для этого позади трибушета, прямо перед местом рулевого, имелся большой кристалл. Я видел такие в Звенигороде. Это что-то вроде магического аккумулятора, впитывающего ману у всех желающих ею поделиться. Кристалл был белым, что означало «пустую батарею». И таких машин рядом было десятка два. У тех, что поменьше, кристаллы тоже были меньше. Людей в лагере было относительно немного, человек 50. Все были заняты своими делами. Кто-то носился вокруг большого костра, готовя на раскаленных камнях огромное количество еды. Кто-то заносил раненых в палатке. Кто-то заряжал кристаллы. На дежурстве было всего пару человек, да и те смотрели в сторону города. Подошли поближе, и нам открылся невероятный вид, одновременно прекрасный и ужасный. Прекрасный тем, что пейзаж захватывал дух. Мы оказались между двух хребтов, а перед нами расстилалась долина с городом посередине. За ним огромный лес. Ужасала картина количеством вражеских войск и непрерывным потоком снарядов, летящих на город. Все не разбивались о полупрозрачный купол, создавая при этом те самые яркие вспышки, что были видны за несколько километров, и звуковые волны, отдающие вибрации по земле. Перед городом был еще один лагерь кубинцев, намного больше того, к которому мы подходили. То был основной осадный лагерь, а это что-то вроде тылового, для перегруппировки, дозарядки, лечения и отдыха. Поэтому и охраны в нем почти не было. Кто сможет напасть на кубинцев со стороны их княжества? Разве что только мы трое. Но мы поступили немного хитрее. Джайна все же сумела реализовать свой план. Подбежав к двум постовым, она сразу же наехала на них. «Вы охренели? Чего стоите? Лицом торгуете? Вы что должны делать?» Двое перепуганно повернулись к нам, после чего переглянулись и уставились на девушку. Видно было, что они ничего не понимают и не знают, как реагировать. «Я еще раз спрашиваю, вас для чего сюда поставили?» Повысила она голос, даже не боясь, что в лагере нас услышат. «Мы, это, дежурить?» Растерянно ответил один из них. «Прозевали вы свое дежурство, совсем в другую сторону смотрите, бараны!» «А вы кто?» Вдруг набрался смелости второй постовой. «Я кто? У вас еще наглости хватает спрашивать? Да я вас под трибунал отдам, будете крыс в темнице сторожить Ты т протокол!» промямлил парень. «Протокол!» недовольно буркнула Джайна. «Вот, смотрите!» Она достала документы, быстро показала парням, прикрыв пальцем имя. Те прочитали и еще больше побледнели. Естественно, проверять отпечаток никто не стал. Парни увидели, что у злой девушки очень высокий статус, они как бы провинились, даже не заметив нашего приближения. «Довольны, бараны? Пока мы тут болтаем, наш гарнизон на границе уже разгромили!» «Как?» удивились постовые. «Да вот так! Звенигородцы обошли нас с тыла и зачистили гарнизон! Мы едва пробиться смогли! Они сейчас дальше двинулись, нас преследуют, так что поднимайте бойцов и встречайте врага!» Ребята снова переглянулись, еще больше испугавшись, хотя казалось больше некуда. Затем они развернулись и с криками «Тревога!» побежали в лагерь. «Мы бежали за ними, а за нами уже виднелись преследователи!» Пока постовые собирали боевой отряд, мы незаметно прошмыгнули за палатки, а затем за гору ящиков. Навстречу гарнизону побежал отряд из лагеря, состоявший из 20 человек. Судя по звукам, завязался бой. Вот это да, они реально не различают друг друга. А документы проверять не во всех обстоятельствах станут. Нет, гарнизон наверняка узнал своих союзников из лагеря. Но люди из лагеря были уверены, что перед ними враги, и даже окрики сто и свои их не остановили. «Что ты делаешь?» – спросила меня Джайна, когда я попытался открыть ящик. Смотрю, что в них, но ящик был достаточно прочным, и руками его открыть не получалось. «Да какая разница? Продукты, наверное. Нам нужно уходить!» – нервничала девушка. «Погоди!» – не сдавался я. Достал из инвентаря им его меч, и, использовав общую силу, все же сорвал крышку. В ящике, набитом соломой, лежали странные камни, размером с футбольный мяч, только не гладкие, а рельефные, как будто конфеты, посыпанные сахаром или кокосовой стружкой. «Ого!» – удивилась Джайна то ли моей силе, то ли содержимому ящиков. «Это что?» – спросила Соня. «Снаряды для орудий», – ответила Джайна. Я взял один из них в руки и прочитал описание. «Снаряд 27В. Подходит для орудий типа катапульта и трибушет. Вес – 27 килограммов, радиус поражения – до 15 метров, площадь разлета осколков – 200 метров. «Да это ж гранаты, ёпта, только не ручные!» – изумился Имба. «Да, их можно взорвать огнем или как-то иначе, без орудий?» – спросил я. «Конечно, катапульты их просто бросают, они взрываются от ударов, но удар должен быть сильным!» «Хотелось взять с собой несколько таких снарядов, но мой инвентарь не выдержит такого веса. Разве что все выложить оттуда, но оно того не стоит. Хотя у имбы в инвентаре было много всякой ненужной хрени. Едней на пять, бухла на десять человек. Различные ингредиенты алхимические, которые стоят копейки. Я выбросил половину его барахла, а половину переложил в свой инвентарь. «Э, Что за беспредел, ёпта! Начальник!» «Замолчи, так надо!» Голову у меня по миру пустить хочешь? Одежду хоть оставь! Чем я тебе не угодил-то?» «Да хватит исполнять! Сколько раз тебе говорил, не таскай с собой много хлама, особенно в эпицентр, зачем это брать? Чтоб не голодать, ёпта!» «Ага, без Изабеллы и Когора прям с голоду помрешь. «А это мои друзья, я без них никуда!» – продолжал ворчать он. «Опа, а это что?» – спросил я, найдя самоделку этого имбецила. «Да пытался бензин синтезировать из нефтепродуктов, но генератор от него работать не будет. Слишком грязный получился, хуже даже, чем 80-й. Да пофиг, он гореть будет». «Ну да, только без масла недолго. Нам долго и не нужно, только чтобы ящики загорелись, а они из дерева, к тому же солома внутри. Снаряд как раз влез в его инвентарь. Главное, чтобы этот псих сам его не решил использовать. Вообще, у меня было желание призвать засранца и нагрузить его этими гранатами» но его появление точно заметили бы, да и инвентарь его тоже забит добычей из эпицентра. Я взял еще несколько снарядов и хотел раздать их девушкам, но Соня не смогла удержать его, сила оказалась маловато, а вот Джайна справилась, хоть и с трудом, я же смог нести сразу два снаряда в руках, как арбузы, главное не упустить. Один снаряд, тот, что несла Джайна, я положил за палаткой с ранеными, Может, это и подло убивать раненых, но это война, а на войне убивают. Второй снаряд я легонько толкнул в сторону осадных орудий. Половина из них уже была заряжена, а заряжающие сидели рядом и заливали в себя какую-то жидкость. Их внимание было приковано к сражению неподалеку, но помочь они ничем не могли. Видимо, это те самые маги, которых называют заправщиками. Все свои характеристики они вкладывают исключительно в объем и скорость восстановления маны, поэтому в бою бесполезны». Третий снаряд я толкнул в сторону все еще дерущихся отрядов. Когда здесь начнутся взрывы, возможно, они попытаются вернуться и что-то спасти. Как раз тут-то и рванет ближайший к ним шарик, раскидав всех осколками. А даже если и не побегут, 200 метров с лихвой хватит, чтобы достать до них». Я сунул обрывок тряпки в бутылку из-под вина, в которой был недо бензиним бы, поджег и бросил в кучу ящиков. Их там было штук двадцать, в каждом по несколько снарядов. Рвануть должно знатно, а горящие доски и ткань палаток разлетятся по всему лагерю. Как только я это сделал, нас обнаружили. Мы рванули в сторону города. За нами сначала гналось человек пятнадцать, но после первого взрыва, за которым последовали и другие, преследователи замерли, глядя, как их лагерь охватывает огонь и хаос. Мне тоже хотелось посмотреть, зрелище было эпичным, но времени совсем не было. К тому же отбежали мы недалеко, и нас могло задеть осколками. Воспользовавшись суматохой, мы скрылись за ближайшими скалами точнее, какими-то валунами, которые были разбросаны перед самым лесом. Перед ними росло несколько деревьев и густой зеленый кустарник, то, что нужно для временного укрытия. К разлетающемуся на куски лагерю прибежало еще человек 20 из основного лагеря. Я оценил внушительные уровни боевого рейда. Если в тылу и на границе были в основном бойцы до 20 то боевой рейд уже состоял из парней 20+, да и девушек в нем было немало. «Что у вас происходит?» — взревел командир рейда, подбегая к растерянным толовикам. Снаряды начали взрываться. «Какого хрена? Сами по себе, что ли? Ну? Что ты мямлишь, сука, отвечай! Диверсия, сэр! Кто-то проник в лагерь и поджег все. Мы погнались, но они исчезли. Ассасины, наверное». «Что значит «наверное»? Что значит «исчезли»? Вы чем там занимались? Где артефакты обнаружения? Далек казнит вас, когда узнает». «Сэр, артефакты работали, на нас напали со стороны границы. Они как-то обошли нас. Пока мы дрались с ними, трое проникли в лагерь и...» «Сука, считай, ты уже покойник!» «И вы все тоже!» — обвел он рукой весь отряд из столового лагеря. «Если не найдете тех диверсантов, я с вас шкуру заживо спущу и сожрать заставлю!» «Они куда-то туда побежали!» — неопределенно ответил испуганный боец. «Так чего ждете? Марш за ними!» А лагерь, там раненые и орудия, и заправщики. Я разберусь, скрылись глаз моих, рявкнул командир, и весь отряд перед ним разбежался кто куда. Несколько человек бежали и в нашу сторону, а значит, пора было уходить. Но вот проблема, что идти нам было некуда. Позади лес с болотами, если верить словам Джайны. Слева горящий толовой лагерь, впереди отряд врага, справа основной осадный лагерь, переполненный врагами. К нам уже подошли слишком близко, и я собирался атаковать пятерку врагов, как позади послышался какой-то шорох. Я резко обернулся, создав в своей руке огненный шар, но меня остановил знакомый голос. «Эй, брат, нагорячись, тебе от княгини привет!» – с широкой улыбкой произнес Сарфат.